Маленькие велосипедики. Больше всего на свете Мишка любил есть сладости и смотреть мультфильмы. Каждый день, придя из школы, он спрашивал у мамы. «А у нас сладенькая есть?» Если она отвечала «Нет», то ужасно расстраивался и даже плакал. «А как же я без сладкого?» И мама хоть знала, что это вредно. уступала ему и давала мед или варенье. Скоро Мишка сделался таким кругленьким, что стал ходить, как утенок, переваливаясь с лапки на лапку. Всегда пыхтел Мишка-толстячок, когда куда-нибудь торопился. Мама-медведица видела, что дело неладно. Малыш целыми днями только лежит на диване перед телевизором, ест сладкое и даже не хочет пойти поиграть с другими зверушками. — Ты бы, дружок, поиграл с зайчатами в футбол? — просила его мама. — Нет, — ворчал Мишка, — мне не нравится футбол, там бегать надо. — Ну и побегал бы, — настаивала мама. — Да зайцы вон какие шустрые! Все быстрее меня бегают. Куда мне с ними? Да и лапки у меня заболят. Не хочу. И так каждый день. Медведица поняла, что сама разбаловала дорогого сыночка и стала соображать, как бы найти ему такое занятие, чтобы он не бегал, раз уж он не любит бегать, а спортом все-таки занимался. Но кроме шахмат ничего не могла представить. Вот и пошла она советоваться к соседке-зайчихе. «Правильно», — согласилась зайчиха. «Давно надо было. Что за детство такое? На диване лежать?» «Малыши должны скакать, как мячики. А то они и малыши, а не старички какие-нибудь. Видела я у школы объявление, что можно учиться на велосипеде кататься. Спортивный клуб? Маленькие велосипедики. Вот там хоть и тяжело педали крутить, но бегать не надо». Медведица обрадовалась и тут же пошла и записала малыша в этот клуб. На другой день Мишка, как обычно, пришел домой после школы. «Мама, а сладенькое есть?» «Нет, дорогой, сегодня вместо сладенького и телевизора клуб, маленькие велосипедики. Занятия вот-вот начнутся». «Нет, нет, нет!» — капризно затопал Мишка лапками. «Не хочу кататься на велосипеде, я не умею!» «Так там никто не умеет?» И «Я не знаю правил дорожного движения». «Там научат?» «Я сейчас мультики хочу!» — заревел малыш. «Хватит смотреть эти мультики!» — строго сказала мама. «Нужно пойти!» Всю дорогу Мишка пыхтел, сопел. и утирал слезы. Когда они подошли к школе, то увидели много разных зверушек. Зайчат, ежиков, барсучат, полосатых кабанчиков. Тем, кто уже умел кататься, дали двухколесные велосипеды, остальным трехколесные. Ими шутки выдали синий велосипед на трех колесах и красный шлем. Зверушки расселись по велосипедам, и поехали по лесной тропинке за веселым тренером-барсуком. Мишка покатил со всеми. Сначала ему было тяжело одновременно крутить педали и рулить, но скоро он освоился, понял правила дорожного движения и сдружился с другими малышами. И так ему понравилось, что через несколько дней он уже научился ездить и на двухколесном велосипеде, и стал ходить на занятия в клуб каждый день. Потом целое лето Мишка гонял на велосипеде по лесу с новыми друзьями. Он совсем перестал лежать на диване перед телевизором, у него на это и времени уже не было, да и сладкого стал есть гораздо меньше. А осенью он выиграл свою первую велогонку и даже медаль получил.